Глава шестнадцатая. Хэлли Ривер. Я думала, это все какая-то ошибка, недоразумение. Но после того, как Драго сделал вид, что не узнал меня, мои самые худшие опасения подтвердились. Он не принял мой новый статус и, судя по всему, не хотел иметь со мной ничего общего. Когда я увидела его там, подземелье, внутри меня все перевернулось от вспышки в счастье. Такого сильного, что сердце, казалось, готово было разорваться. За наше короткое знакомство я успела полюбить этого мужчину, но даже не подозревала, насколько сильно. От того, чтобы сорваться с места и броситься ему на шею, меня отделял только его холодный, отстраненный взгляд, в котором не было тепла. Драгос даже не удивился, увидев меня живой, а уж о радости и речи не было. Он смотрел на меня как на незнакомку, а значит, уже все знал, и просто вычеркнул меня из своей жизни. Что ж, я рассматривала такой вариант развития событий, но по-настоящему не верила, что это может произойти. «Хелия!» yeah. Донеслось мне в спину, и я создала позади непроницаемую стену тьмы. Драгос сделал свой выбор, а я сделала свой. Дверь хлопнула за спиной с оглушительным грохотом. Несмотря на то, что каждый удар сердца отдавался мучительной болью, мои глаза были сухими. Драгос не заслужил моих слез. Но если они с королем Нейтгардом рассчитывали, что после такого приема я стану им помогать, то, наверное, вообще ничего обо мне не знали. Пусть сами разбираются с дневниками моего отца и решают свои проблемы с Никсой, тьмой укрывающей». Лесо, Кайдеон!» раздалось с той стороны двери. Драгос оказался сильнее, чем я думала, и разрушил выставленный мой барьер. «Блэкторн, вообще-то!» просидела я. «Хоть и через посредника, но я с этим драконом заключила брак, который, вероятно, уже никогда не будет консумирован». Обида клокотала во мне, мешая нормально думать и даже дышать. Я не знала, что делать дальше. Дать ему шанс объясниться или сравнять этот замок с землей, повинуясь собственной ярости. Мой взгляд скользнул по стенам комнаты. Жалкая кладовка. Ответ на все мои вопросы. Но Драгос, похоже, оказался гораздо более настойчивым. «Отойдите в сторону!» — крикнул он. «Я собираюсь выбить дверь». «Отойдите!» как будто здесь было достаточно места для этого. Я бы, наверное, рассмотрела вариант с выходом в окно, вот только окна не было. И мне в голову пришла догадка, что Драго с самого начала знал, с кем ему предстояло иметь дело. Вздохнув, я закрыла глаза и перестроилась на теневое зрение. С каждым разом сделать это было все проще. Мой муж стоял чуть в стороне от двери. Его сердце билось ровно и сильно, что еще раз подтверждало. Он закрыл от меня свою душу, и не испытывал больше ничего, даже несмотря на то, что я все еще была его истинной парой. Интересно, как дракон собирался преодолевать притяжение, которое со временем станет только сильнее. Похоже, угроза выломать дверь не была серьезной. Я шагну ближе, открыла ее. Драгос как будто только этого и ждал. Вошел. Место в комнате сразу закончилось. Мое сердце споткнулось, когда тяжелая дверь захлопнулась. Я осталась наедине с драконом, глаза которого пылали жидким золотом. «Думаю, нам следует поговорить». Его взгляд скользнул по голым стенам, и губы сжались в тонкую линию. Как будто увиденное ему не понравилось. Я невольно усмехнулась, каким же надо быть лицемером, чтобы изображать недовольство после того, как дал своей любовнице полную свободу здесь распоряжаться. «Давайте поговорим». Я скрестила руки на груди. Выдохнув, Драгос пригладил свои длинные, чуть растрепанные волосы и сделал еще шаг ближе, бессовестно вторгаясь в мое личное пространство. За моей спиной была стена, и отступать было некуда. И, наверное, в другой ситуации меня бы это напугало. Но не с этим мужчиной. Несмотря на все, что он вытворял, рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Прежде всего, я хотел бы извиниться. Как будто всего предпринятого было мало, Дракон уперся ладонью в стену рядом с моей головой. Меня окутало тепло его тела и запах, такой приятный и мужской, что я едва не подалась навстречу. Мы стояли слишком близко, и между нашими телами практически не осталось свободного пространства. От этого мое сердце пустилось скач, и я не сомневалась, что этот факт не остался секретом для Драгоса. Раньше он никогда не переходил границ, но теперь, когда я, наконец, стала его законной женой, «За что?» — наконец, улови смысл его слов, спасила я. «За это!» — его взгляд красноречиво скользнул по голым стенам. «Как только все будет кончено, клянусь, вы переедете в новые покои!» Он не сказал «Мои!» «Значит ли это, что Драго собирался и дальше держаться от меня на расстоянии, и мы с ним никогда не станем нормальной семьей?» «Кончено!» — переспросила я. — Что бы это ни было, как только Драгос окончательно определит свое отношение ко мне, я, скорее всего, сразу же покину этот замок. Новые покои не понадобятся. — Я понимаю, что это все не ваша забота, леса Кайдеон. — Блэкторн, едва слышно выдохнула я, не в силах больше сдерживать свою злость. — Что? — его глаза изумленно распахнулись, после чего произошло невероятное. Драгос смутился. Отведя взгляд, он на мгновение о чем-то задумался после чего уверенно кивнул. «Вы правы, Лиса Блекторн. Как я мог забыть об этом?» «Легко и непринужденно, судя по всему». «У меня есть некоторые сложности». Дракон снова задумался. Он стоял так близко, что я могла в подробностях разглядеть каждую его черточку. У Драгоса были очень красивые губы, настолько, что я едва смогла удержаться от того, чтобы провести по ним пальцами. У него был красивый прямой нос, высокие скулы и хищный разлет бровей. Но между ними залегла хмурая складочка, которую мне очень хотелось разгладить. Мой муж выглядел по-настоящему задаченным. Я могла лишь предполагать, что с ним происходило. Но в любом случае мне нравилось, как сильно и быстро милость его сердце. Что-то взволновало моего мужчину. «Простите, Леса!» — его взгляд обратился ко мне. И я наслаждалась каждым мгновением, что Драгос жадно меня рассматривал, как будто видел впервые. Его взгляд скользил по моему лицу, пока не остановился на глазах. Мы устались друг на друга, и мое сердце замерло в предвкушении, когда огромный дракон начал медленно склоняться ко мне, как будто что-то его притягивало. Я не зажмурилась, когда его губы накрыли мои, но не ответила на поцелуй, просто не умела. Но мои руки сами потянулись к мужчине и легли на его твердые предплечья. С тихим рыком драго сильнее прижал меня к стене, как будто я могла куда-то от него сбежать. И углубил поцелуй. Мои глаза закрылись, а сердце наполнилось счастьем. И пусть это все, скорее всего, было эффектом от отправившегося притяжения истинных, у меня, кажется, появился шанс на удачную семейную жизнь. Даргас оторвался от меня внезапно, отпрянув на шаг назад. Его грудь тяжело вздымалась, а в глазах плескалось расплавленное золото. «Простите!» Он смотрел на меня так интенсивно, что его взгляд, наверное, мог бы меня расплавить. «Не знаю, что на меня нашло». Зато я знала. Горькая усмешка скользнула по моим губам. Похоже, этот поцелуй был ошибкой, которая больше не повторится. Окончательное решение далось мне нелегко. Но, приняв его, я даже почувствовала облегчение. «Так что у вас за сложности?» Спросила я ровным тоном, сердце, спрятанное за толстой ледяной стеной, больше не могло испытывать боль. Наверное, что-то в моем голосе все же насторожило Драгоса. Он задумчиво уставился мне в глаза, и в его взгляде на миг промелькнуло чувство вины. Если бы он еще раз извинился за поцелуй, я клянусь, ударила бы его. Потому что слияние наших губ было самым лучшим из того, что происходило со мной за последние несколько месяцев. И я слишком долго ждала этого события. Дело в том, тот, кого я имела полное право называть своим мужем, не сводил с меня пронзительного взгляда. Я от чувства того, что я полностью завладела его вниманием, внутри меня разливалось приятное тепло. Что что-то странное происходит в моем замке. Мне неприятно в этом признаваться, но я не успел взять ситуацию под контроль до вашего прибытия леса Блэкторн. Можно просто. Хейли. Я склонила голову на бок, ожидая хоть какой-то реакции на это имя. Но ни один мускул на лице дракона не дрогнул. Хейли. Повторил он, будто пробуя это имя на вкус, и от звука его глубокого бархатного голоса мой живот дрогнул. Но ничего не отразилось в золотисто глазах моего супруга, и я спустила протяжный вздох разочарования. — Странное? — спросила я, и чуть сдвинулась. Дракон больше не нависал надо мной всем своим ростом, и это придало мне храбрости. — Вы имеете в виду, что по какой-то причине еще не выставили за дверь свою любовницу? Драгос едва заметно поморщился. — И это тоже признался он. А потом я почувствовал давление на мой ментальный щит. Дрожащий супруг решил проверить меня на прочность. Разозлившись, я вышвырнула его из своей головы. И так эффективно, что мужчина поморщился от боли. «Если хотите что-то узнать...» — криво усмехнулась я. «Просто спросите!» На удивление он не разозлился. Лишь ударил меня ответной улыбкой. И в глубине его глаз зажегся огонь. Ему что, понравилось? «Прошу прощения, Хэлли». Драго сделал еще шаг назад и опустился на мою кровать. Этот факт почему-то смутил меня. Мы вдвоем наедине в моей спальне. Комната оказалась еще более тесной и особенно остро ощущалось отсутствие окна. Я покачала головой. «Так что вы хотели там найти?» – спросила я, все еще злясь. Мой муж посмотрел на меня из-под лобья. «Странности начались как раз перед вашим прибытием. И я готов поклясться, что они напрямую связаны с вами». Он смотрел на меня, как на незнакомку. Неужели сама мысль о том, что его истинная пара оказалась дочерью врага, казалась ему настолько отвратительной, что Драгос просто перечеркнул наше прошлое? Как он мог забыть свою клятву и сделать меня самой счастливой в Алассари? Или его слова ничего не значили? Мне хотелось высказать все ему в лицо. Обида клокотала во мне, несмотря на все попытки не поддаваться чувствам. Тима, Это было действительно больно. «Но если этот дракон не хотел видеть меня своей женой, у меня просто не оставалось выбора, как удовлетворить его желание». Я даже раскрыла рот, чтобы начать говорить, но Драгос внезапно поднялся и снова оказался в моем личном пространстве. «У меня странное чувство рядом с вами», — сказал он задумчиво, и мое сердце с размаху стукнулось о грудную клетку. «Странное чувство? Какое!» Едва дыша от боли, выдохнула я. Но дракон лишь мотнул головой, будто пытался таким образом прогнать посетившие его мысли. Неважно, хмыкнул он и обвел комнату выразительным взглядом. Мне жаль, но я пока не могу предложить вам другие покои, только после того, как совсем разберусь. Это я уже слышала. Не хочет разозлить любовницу, или причина в чем-то другом. Драгос не торопился с пояснениями, и я начал терять терпение. Мне появилось стойкое желание позвать короля Лориана и положить конец этому фарсу. Такая нелепость, честное слово. Мне, конечно, было интересно, как этот дракон собирался счастливо жить вдали от своей истинной пары, но по большому счету это были его проблемы. Своему сердцу я могла приказать заткнуться, и оно бы меня послушалось. Но прежде чем я успела произнести хоть слово, замок содрогнулся, будто от взрыва. Я покачнулась и в то же мгновение оказалась в руках моего мужа. «Что это было?» – выдохнула я. Драгос не ответил. Усадив меня на кровать, он метнулся к двери и распахнул ее. А спустя мгновение уже исчез в коридоре. Не желая оставаться в стороне, я бросилась за ним. Мы проследовали уже знакомым маршрутом и оказались в подземелье. Сквозь густой дым ничего не было видно. И я двигалась полностью, полагаясь на свою магию. Однако она меня не берегла от столкновения со стеной. И шипя сквозь зубы от боли в ушибленной ноге, я все равно продолжала упорно двигаться к цели. Грохот привлек солдат, и, суя по голосам, вниз бежался весь замковый гарнизон. Я слышала впереди отрывистый голос Драгоса, все еще не понимая, что произошло. Слишком много суеты было вокруг, и это здорово сбивало с толку. Но когда дым начал рассеиваться, я обнаружила себя в той самой темнице, где сидел Видар. Только за развороченными прутьями решетки пленника уже не было. С потолка свисали обрывки оплавленных цепей, пол был усеян окровавленный перьями. Но зная Дардамара, это скорее всего была очередная инцинировка. Драгос обнаружился рядом. Он что-то тихо рычал, обводя камеру мрачным взглядом. Но кроме сломанной решетки других путей для побега не было. И Видар при всем желании, не мог бы проскользнуть мимо нас незамеченным. И как он это провернул? Спросил мужчина в военном ордире, с которым разговаривал мой муж. В этот момент тот как раз меня заметил». «Думаю, Леса Блэкторн ответит на этот вопрос». С недоброй усмешкой обратился ко мне дракон. «Ведь это вы освободили его». «Что?» Я возмущенно вытрачилась на супруга. «Как ему вообще такое в голову пришло? Он совсем опалаумел? И когда бы я успела это сделать?» Спросила я, и в моем голосе отчетливо слышалось шипение. «И зачем?» «Помнится, я застал вас в этом подземелье». «За милой беседой с пленником!» Драгос шагнул ко мне, и я невольно отступила под его напором. Это, вероятно, послужило для него доказательством вины. И мужчина дарил меня одним из своих коронных взглядов, которым запугивал противников. Это сработало. Я на миг потеряла контроль над тенями. Они, проявившись, заметались по разрушенному помещению. «А зачем?» Недобро Драгос пожал плечами. «Это вам виднее леса». Это же вы были его невестой, и, вероятно, не только. В его словах был явно намек на то, что я имела любовную связь с Шанаром. Для меня это стало последней каплей. Да, я была достаточно терпелива. Смирилась с тем, что тот, кто так легко дал мне клятву, бессовестно забрал ее обратно. Приняла то, что дракон не захотел вспоминать наше общее прошлое, хоть и короткое. Он сделал вид, что мы никогда не были знакомы. Мне было больно, но я отнеслась с пониманием как бесхарактерная дура, но обвинение в том, что я не совершала, вывело меня из себя. Знаете что? Я вздернула подбородок. Да, я спустилась сюда, когда почувствовала здесь Видара и не увидела ни одного стражника. Куда они все делись? Или вы оказались настолько самонадеянны, что решили не охранять опасного пленника? И теперь почему-то я виновата, что он сбежал? Серьезно? Драгос оскалился, вступая в противостояние. «Мои стражи были на месте еще сегодня утром», — зарычал он мне в лицо. Я лично расставлял их по местам. «Так какой бездны их не было на месте? И как так вышло, что вы при помощи своего проклятого дара не смогли увидеть, как они ушли? Бездна, драгос, вы хоть на что-то способны!» Те не взметнулись вокруг меня, повинуясь моей злости. Они могли сорвать плоть с его костей быстрее, чем дракон успел бы выстоять защиту. И у меня было большое искушение раз и навсегда избавить себя от боли, не смотреть на него, чтобы не вспоминать сладкое предвкушение нашей счастливой семейной жизни, не слышать его, чтобы яд его слов не вливался в мое тело, стремительно отравляя меня, не чувствовать запах, чтобы не окунаться каждый раз в дерзкие, пугающие своей смелостью фантазии превратить все в тлен и просто забыть, как будто Драгоса никогда не было в моей жизни. Если бы я только могла. Тени стекли по моим рукам абсолютно безвредные, и лишь пылающий взгляд продолжал выпилять стоявшего предо мной мужчину. В глубине его глаз плескалось золото, предназначенное только для меня. Я мечтала окунуться в этот жар, раствориться в нем. Но дракон собственными руками воздвиг между нами стену и вставил в нее последний камень. Под кожей драга сочувствовалась тьма, такая родная и знакомая, что я слышала ее зов. Мои губы невольно загнулись в усмешке, когда я решительно отвергла возникшее между нами притяжение, а потом закрыла глаза и изо всех сил, позвала Лариана. Где стража? Повернувшись к своим солдатам, рявкнул дракон, но отеле шумленно разводили руками и качали головами, как будто у них спросили какую-то несусветную глупость. Леса Блэкторн! Король Тархем отозвался практически мгновенно и вовсе не показался мне удивленным, как будто ждал. «Что-то случилось?» «В замке моего супруга срочно требуется ваше присутствие», — сухо отрапортовала я. «Будет лучше, если вы воспользуетесь мгновенным порталом. Ситуация вышла из-под контроля». В земли вашего супруга защищены от подобного вторжения», — ответил король Недгард. «Но я прибуду так быстро, как только смогу». Я кивнула, забыв, что он не мог меня видеть. Это движение не скользнуло от внимательного взгляда Драгоса. «Общались со своим пернатым любовником?» — спросил он с презрением. «Скажите, вы заранее все это спланировали? Я-то идиот, голову ломал. Чего нам вдруг с такой легкостью удалось захватить того, кто несколько лет успешно скользал практически сквозь пальцы? С тем, что он идиот, я была полностью согласна. Знаете... Я устал от ваших беспочвенных обвинений. Развернувшись на каблуках, я направилась к выходу, но дракон крепко схватил меня за руку. «Думаете, я дам вам уйти?» – усмехнулся он. «О, нет! Вас ждут новые апартаменты!» Он подтолкнул меня к камере, которая не пострадала от взрыва. «Серьезно!» – я дарила его ядовитой усмешкой, не зная, чего он от меня ждал. Криков, агрессии, слез. Глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться на обломках, я прошествовала в камеру, и прежде чем Драгос успел что-то сказать, силой захлопнула дверь. Если кто-то решил меня подставить, его величество обязательно разберется в этом. Но муж окончательно потерял мое доверие. Хелия! Дверь распахнулась, и явив бледное лицо дракона. Я вздохнула. Определился бы уже. Раз решил, что я предательница и должна сидеть в темнице, то пусть не удивляется так. Что-то еще? Устала поинтересовалась я. «Да». Драго заслонил весь дверной проем, прислонился плечом к косяку и сложил руки на мощной груди. Я невольно залибовалась, так как его силуэт был прекрасно виден из темноты, в которой я оказалась. Условия содержания пленников в драконе тюрьме были не самыми комфортными. Ничего удивительного, что Видар сбежал при первой возможности. «Это вы вызвали сюда, Лариана, С нотками любопытства в голосе спросил мой муж. Он больше не казался злым. Я невольно сделала шаг вперед. Глаза пекло, но я изо всех сил старалась сделать вид, что мне вообще не больно. Мужчина, который должен был любить и защищать меня, первым бросил в меня обвинение. Наверняка со мной было что-то не так, если я не заслуживала теплого отношения даже со стороны того, кому приходилось истинной парой. А ведь у сильнее этих на Лосаре не было. И я не стал тридцать я. Хочу, чтобы здесь был кто-то, чье отношение не предвзято. «А с чего вы взяли, что я предвзят? Я всего лишь оперирую фактами». Я усмехнулась. «Вы не оперируете фактами. Вы просто обвинили меня в том, чего я не совершала. И не хотите слушать мои доводы. Это не конструктивный диалог. Поэтому разговаривать я буду исключительно с Его Величеством. И это не обсуждается». «Признаться, ты меня удивил». Раздался из спины моего мужа голос Лориана. «Я думал, вы продержитесь хотя бы до утра». Пройдя мимо Драгоса, король подошел ко мне. — Рада снова видеть вас, ваше величество, — произнесла я. — Спешу сообщить, что готова принять ваше предложение. — Какое из них? — ухмыльнулся и Эдгард, и его улыбка больше напоминала хищный оскал. — То, где вы забираете меня отсюда, — не смутилась я. — Я ошиблась в выборе. Айс Блэкторн вовсе не заинтересован во мне. — Вот как! — Лориан разочарованно покачал головой, что выглядело довольно подобно. «Что значит, забирайте отсюда?» Драгос уставился на меня с осуждением во взгляде. «Вы моя законная супруга и останетесь здесь». «Прямо здесь?» Я вела взглядом в тюремную камеру. «Спасибо, конечно, но нет». «Ты превзошел себя», — поддержал меня король. «Да она сама!» — возмутился мой муж и заглох, после чего махнул рукой. «Лес останется в моем замке, и это не обсуждается». У меня было что сказать по этому поводу. Но за дверь раздался новый голос. «А что здесь происходит?» Нетрудно было узнать Бьянку. Тихо рыкнув Драгос выскочил я навстречу, а я тяжело опустилась на тюремную койку. Вот он и показал, кто ему на самом деле нужен. «Все не так, как кажется». Лариан сел рядом со мной, и наша совместная ложа жалобно скрипнула. «Вы многое не знаете о своем муже, а он, похоже...» — Ничего не успел вам объяснить. И вряд ли собирался. Он сказал, конечно, что все расскажет, как только что-то закончится. Но что именно? От кого он ждал угрозы? — От меня. Так сказал бы прямо. Зачем эти игры с обвинениями? Ладно, в камеру я сама забралась. Но разве это имело большого значения? Голоса за дверью стихли. Похоже, Драгос ушел в другое место ворковать со своей любовницей. А про меня, как и про своего высокопоставленного гостя, Благополучно забыл. Здесь холодно. Поежилась я, чувствуя, как меня начал охватывать озноб. «Может, отправимся в более подходящее для беседы место?» — предложил его величество. «Здесь нас никто не держит. Дверь открыта». Я кивнула и с скойки. Видар обучал меня придворному этикету, и я знала, что должна пропустить его величество вперед. Но он продолжал сидеть и задумчиво меня разглядывал. «Почему вы выбрали Драгоса?» — спросил он наконец. «Вы раньше были знакомы, но если бы были, он бы не вел себя так, будто встретил вас впервые». «А если бы вдруг узнал, что его знакомая вдруг оказалась наследницей Кайдеона?» Глаза короля изумленно округлились. «Так вы действительно знали его?» «Знала!» — кивнула я. «Но, как оказалось, недостаточно хорошо. Горе сочилось в моем голосе, и король вовсе не был идиотом, чтобы не распознать его». «Вы мне расскажете?» спросил он тихо. «Поверьте, мне можно доверять». Я бросил на него внимательный взгляд. Драгос когда-то говорил то же самое. И где мы оба в итоге оказались? Разве можно было доверять хоть кому-то после того, что произошло? «Возможно», — я медленно кивнула. «Был ли смысл скрывать правду от короля Тархейма? Что случится, если он узнает, что я истинная пара Драгоса и что он просто от меня отказался?» что его лучший командир просто перечеркнул все свои клятвы, данные мне, ради любовницы, которая стоило лишь поманить пальцем, как он сорвался с места. Нет, и не собиралась плакать по этому поводу, но, возможно, стоило хоть с кем-то поделиться своей болью. Так почему бы не с Лорианом? Давайте действительно пройдем для этого в более отапливое помещение. Хмыкнув, король поднялся с места и прошествовал к выходу из камеры. «Вы свободны, Леса». Ухмыльнулся он, прежде чем уйти с прохода и дать мне покинуть мою временную темницу. С моих губ сорвался тихий смех. Это действительно было забавно. «Ведите меня, Эйст Найтгард», — попросила я. «Вы в этом замке лучше ориентируетесь. «Это временно», — король бросил на меня взгляд через плечо. «Очень скоро вы освоитесь и будете здесь знать каждый уголок». «Хотите сказать, что не заберете меня отсюда?» «Не знаю, почему, но мне стало обидно». Зачем драконы притащили на свою землю трофей, который никому не нужен? Почему не убили или не оставили в солнечной долине, где я бы не была головной болью императора? — После того, что я вам расскажу, вы и сами захотите остаться. Не поворачиваясь, сказал король. Мы поднялись по лестнице и оказались в коридоре, который вел в просторному главному залу замка. Не замедляя шаг, его величество пересек залитое лунным светом помещение и направился к парадной лестнице. «После того, что расскажу я, вы измените свое мнение», — не сомневаясь в собственных словах, пообещала я. Лориан в ответ на это тихо хмыкнул. «Вы меня заинтриговали», — сказал он. «Прошу, проходите». Он распахнул дверь и первым вошел в гостиную. В помещении царила тьма и холод, и я закусила губу от досады. Гостеприимство Драгоса оставляло желать лучшего. Если он запихнул свою жену в кладовку, интересно, куда бы он поселил короля». Его Величество зажег магические светильники и бросил сгусток огня в камин. Поленья с тихим треском вспыхнули, и гостиная наполнилась восхитительным древесным ароматом. Я присела на самые краеши кресла, которое стояло ближе всего к огню, и выжидающе уставилась на короля. «Кто начнет первым?» — спросила я, не представляя даже, с чего начать. «Давайте я». Лориан сел напротив и закинул ногу на ногу. «Начну с того, что Драгос...» Не помнит последние месяцы своей жизни.